Ей была приятна забота Софи. Подошел Рыбин и спросил голким шепотом. — Спит? — Да. Он помолчал, пристально посмотрел в лицо матери, вздохнул и тихо заговорил. — Она, может, первая, которая пошла за сыном его дорогой? — Первая? — Не будем ей мешать. — Уйдемте, — предложила Софья.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 — Всем гости интересны, — проговорил Ефим, усаживаясь рядом с Софией. — Я тебе помогу, Игнат, — тихо сказал Яков, уходя в шалаш. Он вынес оттуда коровай хлеба и начал резать его на куски, раскладывая по столу. «Чу — Чу! — тихо воскликнул Ефим. — Кашляет. Рыбин прислушался и сказал, кивнув головой, — Да,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 Когда Рыбин познакомил его с Софией, он спросил ее: Книг слышал я, принесли? Принесла.